Глава 21. Гражданин, обвиненный в преступлении любого рода, обязан считаться судом и общественностью невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратное. Заветы потомкам. 05-018. Корнут подскочил в кровати, с просонья пытаясь понять, что именно его разбудило. Сердце колотилось так, что в ушах отдавало, и, из затаив дыхание, он прислушался к тишине. Внизу забарабанились новой силой. все таки не подчудилось. Выбравшись из нагретой постели, он поежился от холода. На лестнице послышались торопливые шаги и вскоре в дверь спальни постучали. — Господин Корнут, у вас посетитель. — Кого еще там принесло в такое время? Возмущенно пробурчал он, торопливо натягивая брюки. — Это полицейский господин. Просил вам передать, что дело очень срочное. — Хорошо. Скажи ему, что уже спускаюсь. Поспешный топот быстро стих. Служанка побежала выполнять приказ. Ледяная вода мгновенно отогнала сонливость. Приведя себя в должный вид, Корнут, не теряя больше ни минуты, спустился вниз. Вызвать его в такой час могли только по особой причине. Значит, облава прошла успешно. Экипаж ожидал у ворот. Отдав честь, полицейский услужливо распахнул дверцу. Корнут же, снисходительно кивнув, устроился поудобнее. Дорога предстояла неблизкая. Материнская скорбь располагалась на другом конце города, на самой окраине а, судя по ночному визиту, именно туда они и направлялись. брайну удалось арестовать агента пера. Куриные потроха заманили куницу в капкан. Город давно погрузился в сон. Окна домов провожали экипаж угрюмым взглядом черных стекол. Сок от копыт мешал хозяевам уснуть, тревожил их сон. Время от времени мелькали кабаки до да шумной компании выпивох. Редкие лампы с трудом освещали пятачки вокруг себя. Все остальное поглотила непроглядная темень. На черном небе ни луны, ни звездочки прячутся за тяжелыми зимними тучами. Корнут с нетерпением поерзал на сиденье и в очередной раз выудил карманные часы. Вроде они должны уже быть на месте. Будто, прочтя его мысли, полицейский, выполняющий роль извозчика, громко прикрикнул. Фыркнула лошадь, скрипнули колеса, и карета остановилась. Корнут выбрался из экипажа и огляделся. Мрачные стены, усеянные острыми шипами, мрачная, непрошибаемая дверь, а за ней самое мрачное место прибрежья. Даже воздух здесь тяжелый, гнетущий. Вспыхнул ярким прожектор, резанул глаза, и, выхватив лучом полицейскую карету, тут же погас. Корнут последовал за своим сопровождающим. Тот, остановившись у входа, трижды грохнул кулаком в дверь. Спустя минуту заскрежетала железная штора смотрового окна, и чей-то недовольный взгляд вперился в ночных посетителей. «Открывай уже!» — рявкнул полицейский. «Свои! Не видишь, что ли?» Звонко защелкали многочисленные замки, и дверь лениво отворилась, впуская их внутрь. Брякнув что-то неразборчивое своему нерасторопному сослуживцу, полицейский повел корнуто по бесконечно длинным коридорам с такими же бронированными преградами, как и на входе. Минут десять они петляли по лабиринту материнской скорби, пока не остановились у одной из уныло-однообразных дверей. «Господин начальник!» — полицейский робко постучал. Изнутри послышались тяжелые шаги, дверь распахнулась, и начальник полиции, завидев корнуто, расплылся в благодушной улыбке. а, -а, -а господин канцелариус, проходите, проходите. Вы как раз подоспели к самому интересному». «Где он?» — корнут в нетерпение оглядел помещение. Голые стены, обшарпанный стол до да пара стульев. По столешнице разбросаны инструменты, плоскогубцы, щипцы различных размеров, о предназначении которых можно было только догадываться. Длинные иглы, ножи и прочее, что могло хоть в какой-то степени развязать язык подонку. «Сейчас приведут, не беспокойтесь. Гаденыш, как воды, в рот набрал, пришлось отправить на разогрев». «Что еще за разогрев? Надеюсь, он жив?» Обежайте, господин канцеляриус, Живее и не придумаешь!» Брайан услужливо отодвинул стул. «Прошу, располагайтесь, будьте как дома». Но «Ну уж увольте, такого дома нам и даром не надо». И все же Корнут принял вежливый жест Брайана не ради любезности. «Ни к чему стаптывать ботинки, когда есть возможность удобно сидеть». «Как все прошло!» «Почти идеально, господин советник. Как говорится, и вором в спину не каркнет. Представляете, мерзавец явился только на четвертый день». Мы уже и надежду потеряли, честно говоря. А тут он, как на заказ, тепленький, и прямо к нам в руки. Он был один, как перст. Паскуды, совсем страх потеряли. «Ничего, всех переловим, вычистим родное прибрежье от этой погони». И впрямь слишком уж самонадеянно заявиться в одиночку. То ли подонок привык, что все сходит с рук, то ли у не так много приспешников, как предполагалось. «Вы же понимаете, Брайан, как важно, чтобы он заговорил?» На всякий случай напомнил Корнут. «Запоет, как миленький, не беспокойтесь!» «И не таким языки развязывали!» Корнут скривился в подобии улыбки. «Брайан, может, и болван, но дело свое знает. Он любого заставит рассказать все, вплоть до цвета матушкиных панталон. На подобных допросах ему уже доводилось бывать, и все они заканчивались одинаково. Шеф полиции получал желаемое, а допрашиваемый, радуясь, что хоть живым оставили, отправлялся отбывать свой срок в недрах материнской скорби. Дверь с грохотом распахнулась. Двое надзирателей втолкнули внутрь коренастого человека с запекшейся на лице кровью. Соломенные волосы слипшимися прядями падали ему на глаза, один из которых уже не открывался. Руки за спиной скованы наручниками. При ходьбе незнакомец заметно припадал на правую ногу. Подтолкнув стул ногой в середину комнаты, Брайан жестом велел усадить арестованного и грозной тенью навис над ним. «Назови свое имя», — агент пера заносчиво фыркнул. «Адвокат мне уже не полагается. Будет тебе и адвокат, и справедливый суд, и топчан персональный за решеткой. Но потом, друг мой, потом. Сейчас я предлагаю тебе честную сделку. Ты выходишь отсюда на своих двоих, а мы — с нужной нам информацией». «Ну как, по рукам?» «По ногам!» «Я уже все рассказал», — ощерился тот. «Вы, господа полицейские, точно меня с кем-то спутали». «Ну что за люди! Совсем не ценят чужое время!» Раздосадованно крякнув, Брайан вальяжно подошел к столу и после недолгих размышлений взял плоскогубцы. Корнут поморщился, живо представив в уме те части организма, которые можно выдрать этим незатейливым инструментом. «Кажется, рассчитывать на сухой допрос все-таки не стоит». Агент занервничал, даже попытался подняться, будто сбежать надеялся. И куда же мы собрались? Брайан сердито насупился, словно родитель, разочарованный шалостью своего отпрыска. Как невежливо с твоей стороны! А я ведь даже не начал. Я требую адвоката, выкрикнул арестованный. Как свободный гражданин я имею на это полное право. А и не нужно так нервничать, отмахнулся шеф полиции, как если бы отгонял назойливую муху. Потом задорно щелкнул плоскогубцами. «Сказано же, будет вам адвокат. Это ведь и не допрос даже. Так, неофициальная беседа в непринужденной обстановке». «Погодите, я все скажу сам», — взмолился агент, глядя на приближающегося Брайана. «Клянусь, я не имею никакого отношения к сопротивленцам. Я обыкновенный наемник. Мне всего лишь заплатили, чтобы я провел людей к Северным воротам. Больше ничего мне неизвестно». «И кто же тебе заплатил?» «Я не видел его лица, честное слово. Было слишком темно» корнут раздраженно закатил глаза сама святая невинность и на что этот гнус надеется это был последний шанс с наигранной печалью брайан вздохнул и ты его успешно упустил стэн мне нужны его руки по лицу арестованного проскользнул неприкрытый ужас нет послушайте клянусь богиней фидес это правда я здесь ни при чем подчиненный зашел узнику за спину и снял оковы Тот выдернул освободившиеся руки и снова попытался подняться, но мощный удар вернул его на место, и агент, подвывая, прикрыл руками нос. Полицейский отдернул его руки, и стальные браслеты снова защелкнулись на запястьях. «Придержи его!» Брайан склонился над кистью допрашиваемого и подцепил плоскогубцами ноготь. «Итак, друг мой, приступим!» Хруст сменился душераздирающим криком, от которого так и тянуло заткнуть уши. Не в силах смотреть дальше, Корнут отвернулся. «Но как? Что-то вспомнил?» — поинтересовался начальник полиции, когда крик стих. «Я ничего не знаю! Я все вам рассказал!» — осипшим голосом запричитал агент. Пристыдившись своей слабости, Корнут заставил себя обернуться. Лицо арестованного перекосилось от боли, но он упорно твердил одно и то же, как заведенный. «Кретин! Неужели думает, что кто-то поверит в его бредни?» Брайан поднес вырванный ноготь поближе к глазам и принялся рассматривать его с брезгливо надменной миной, как какой-нибудь скупщик драгоценностей, сбивающий цену на товар. Да у тебя тут грязь, заключил он. Стыдно, уважаемый. Разве мама не учила тебя мыть руки? От грязи, между прочим, глисты заводятся. Небрежным жестом он подал знак помощнику и снова склонился над агентом: тот орал так, будто из него куски мяса вырывали. Впрочем, почти так оно и было. А уже через несколько минут пальцы арестованного напоминали кровавое месиво. «Смотри сюда, подонок!» — процедил Брайан, бросив очередной ноготь на пол. «У тебя осталось шесть попыток. Когда пальцы закончатся, мне придется обратиться за помощью к господину Зубодеру. И будь уверен, фокус с ногтями покажется тебе приятным развлечением. Знаешь, как хрустит челюстная кость, когда вырывают зубы? Обожаю этот звук!» Так, и не дождавшись ответа, шеф полиции продолжил. На этот раз крик вырвался, вымученный, слабый. Сознание агент не терял, но будто погрузился в транс. Тяжелая пощечина быстро привела его в чувство, и он осоловело уставился на своего палача. «Я ничего не знаю. А жаль. Я тут подумал, зачем заставлять господина Зубодера так долго ждать? Невежливо как-то не находишь». Брайан перехватил огромные щипцы, услужливо протянутые ему вторым помощником. «Только вот в чем беда. Хотя я и мечтал с самого детства стать дантистом, но рвать зубы так и не научился. Почему-то они просто крошатся, поэтому приходится потом выбивать осколки. Мне кажется, это должно быть чертовски неприятно». Агент не сводил глаз с инструмента, и на его лице промелькнуло сомнение. Видимо, с зубами он не хотел расставаться. «Меня зовут Рональд». «Рональд Блэкстоун». «Замечательно!» — воскликнул Брайан. «Я так счастлив нашему знакомству, Рональд! И как давно ты работаешь на стальное перо? Надеюсь, тебе хорошо платят?» «Никто мне не платит. Есть вещи поважнее вашего паршивого золота». «Ах, вот оно что! Видали, как нужно?» Начальник полиции поднял указательный палец в назидание своим помощникам. «А вам только деньги подавай». Нет, чтобы по совести, за идею. «Моего сына забрал легион», — простонал допрашиваемый. «Я просто не мог вот так». «Да-да, знакомая песня». «Так где скрываются остальные?» «В пустошах». «Но я в их лагере ни разу не бывал, клянусь». «Но ты ведь знаешь, как их найти?» «Нет, они не задерживаются на одном месте дольше недели, а в городе появляются редко». «Как же тогда ты получаешь от них задания?» «По-разному. Обычные, посыльные». «Беспризорники за монетку. Иногда сами приходят. У них нет конкретной системы». Корнут ловил каждое его слово, но пока сказанное и ломаного гроша не стоило. Все это и дураку понятно. «Куда ты должен был отвезти беглецов?» — продолжал Брайан. «К Северным воротам. Там временное убежище. Оттуда их должны были доставить в Исайлом. «Куда?» — забывшись, Корнут подскочил. «В... в Исайлум. Поселение такое для освобожденных». А вот это что-то дельное. Невероятно. Целое поселение беглых выродков. Куница-то с выводком оказалась. Где она находится? Корнут быстро перехватил инициативу в свои руки. Точно не знаю, только по слухам. Вроде где-то у северной границы. Приблизившись, Корнут склонился над агентом и пристально посмотрел ему в глаза. Кто их главарь? Назвавшийся Рональдом скривил разбитые губы. Кто возглавляет перо? Медленно повторил Корнут. «Отвечай!» «Позвольте мне!» Брайан поднес щипцы к губам арестованного. «Считаю до трех. Один. Два. Да не знаю я! Клянусь именем Фидес!» Брайан тяжело вздохнул, бросил инструмент на край стола и, взявшись за нож, схватил Рональда за волосы. «Так ты у нас защитник оскверненных. Любишь выродков, да? Может, тогда присоединишься к ним?» Острием шеф полиции принялся вырезать на коже арестованного глубокие борозды: Двойка! Столько раз ты упомянул во лжи священное имя богини правосудия! Лицо агента густо заливало кровь. Скрежеща зубами, он глухо стонал, когда Брайан вырезал на его лбу очередную цифру: Тройка! Трижды ты отрицал очевидное. И напоследок девятка. Столько секунд тебе осталось жить, если не назовешь имя. Восемь, семь. «Шесть!» — начальник полиции поднес лезвие к его горлу. «Пять!» — бывший Скорпион! — скалясь от боли и ненависти, выдавил Рональд. «Севиром его называют!» — «Ты уверен?» — выпарил Корнут. Тот судорожно сглотнул. «Да, господин. Если это действительно тот самый Севир, а не какой-нибудь выродок, укравший чужое имя, то все намного серьезнее, чем казалось. Как он выглядит?» — «Здоровяк со шрамом на лбу». Бородатый такой, светловолосый. Нос еще кривой. Я его однажды только видел. Кто еще с ним был? Пока все сходилось. Хотя такому описанию доверять особо не стоит. Не знаю. Похоже на оскверненных. По крайней мере, один точно. А еще старик какой-то. Подумай хорошенько, друг. Может, что-то еще полезное вспомнишь? Брайан поднес нож к уголку глаза агента. Это все, что я знаю. Клянусь фи... Клянусь своей матерью. Я всего лишь выполняю мелкие поручения. Разузнать о семье какой, провести к воротам, передать что-нибудь». «Где ты встречался с их главарем?» Корнут скинул руку, приказывая Брайану не торопиться с членовредительством. «На западном подножье у старого рынка. Я им доставил от кузнеца мечи и наконечники для стрел». «И все? Он что-то тебе говорил?» «Да он даже в мою сторону не посмотрел. Я только отдал им посылку, вот и весь разговор». «Тогда откуда ты знаешь, что это был именно Севир?» «Старик по имени его окликнул, я сразу и смекнул». «Как часто ты получаешь от них задания?» «Как придется. Бывает, пару раз в неделю. Бывает, и по три месяца не объявляются. Я же сказал, нет у них никакой системы». Корнут задумчиво потер подбородок. Итак, что удалось выяснить? Выродок, распробовавший вкус свободы, продолжает «великое», в кавычках, «дело своего хозяина». И, кажется, вполне успешно, если привлек к себе столько внимания. Даже не верилось, что неотёсанный раб способен на подобное беспосторонней помощи, и кто бы мог ему помогать, догадаться тоже несложно. «Сколько еще впере таких, как ты?» Брайан провел ножом по щеке Рональда. «Не уверен. Может, с десяток, может, больше. Тебе известны их имена?» «Нет, мы редко пересекаемся. Был один, Дэн. От него я и узнал про сопротивленцев, но он умер полгода назад». С остальными я не знаком. Ты точно не хочешь что-то еще нам рассказать? Последний шанс, друг. Это все, что я знаю», — простонал арестованный. «Верите или нет, но я говорю чистую правду». «А знаешь что? Я тебе верю». Брайан швырнул нож на стол. «У вас есть еще вопросы, господин советник?» «Думаю, больше ничего дельного из него не вытянуть», — покачал головой Корнут. «Мелкая сошка. Таких близко не подпускают». «Как скажете» пожал плечами начальник полиции и высвободив из кобуры револьвер направил дуло в лоб допрашиваемого от оглушительного выстрела корнут едва не подпрыгнул на месте застыв и стуканом он не мог отвести глаз от изуродованной головы бывшего агента пера вы совсем с ума сошли что вы натворили преодолев ступор вызверился он на Брайана. а разве он был вам нужен неподдельно удивился тот он мог бы нам пригодиться сомневаюсь господин канцелариус а вот навредить следствию точно мог. Вы же сами говорили, что агенты могут быть и среди полицейских. Что им помешает предупредить сопротивленцев? Тогда на этих ублюдков нам в жизни не выйти». Доля правды в его словах имелась. Настолько рисковать и впрямь неразумно. И все же самоуправство Брайана пришлось Корнуту не по душе. Можно было как-то припугнуть мерзавца, вынудить его работать на полицию. «Сделано, что сделано», — махнул рукой Корнут. «Что ж, во всяком случае, мы теперь знаем, с кем именно имеем дело. Брайан, вы отлично послужили короне. Уверен, его величество по достоинству оценит ваши старания». Расплывшись в довольной улыбке, шеф полиции отвесил учтивый поклон. «Благодарю вас, господин канцелариус. Оставь свои благодарности при себе, тупица». Впрочем, на этот раз Брайан и впрямь неплохо справился. Мозаика начала складываться. «Вот почему так сложно выйти на сопротивленцев» кто-то старательно прикрывает им задницы, и этот кто-то явно возомнил себя всемогущим и безнаказанным. Как же заерзал Принцепс, когда на Совете он корнут озвучил свои подозрения. Стоило уже тогда догадаться. Неудивительно, Севир и Максиан, старая компашка, все никак не уймется. И ладно бы выродок, его мотивы прозрачны, как горный хрусталь. А вот с Принцепсом мало что понятно. Неужто ради мести? Не сумел принять свое поражение? Максиан, сукин ты, сын, какую игру ты затеял! Хотя чего тут гадать? Брайан, отыщите мне Шеда. И поскорее. Шед объявился только сутки спустя. Чертов пройдоха, никогда не знаешь, где его носит, но ему многое прощалось как лучшему в своем деле. Единственный, кому можно доверить что-то серьезное, и после не кусать себе локти. Корнут с любопытством рассматривал бывшего полицейского. Отекшее лицо, воспаленные глаза, мелко трясущиеся руки. Очередная попойка явно удалась на славу. Если бы не пристрастие к алкоголю, Шет давно бы занял место этого идиота Брайана, но, к сожалению, его с позором вышвырнули из полиции. «Надеюсь, я все еще могу на вас положиться?» «А я когда-то вас подводил?» Детектив пригладил неряшливо торчащие волосы. «Казалось бы, ничем не примечательный тип. С первого взгляда и не запомнишь». Но с картошкой, тонкие губы, подозрительный прищур. Такие сотнями ошиваются по подворотням. Абсолютно никаких ярких примет. Даже ярлык не нацепить при желании. «Пока нет, не подводил», — согласился Корнут. «Но это задание особенное. Есть некто, за кем нужно очень внимательно проследить. Справитесь?» «А насколько внимательно?» «Скажем так, не сводя глаз». «Период...» «Я и сам пока не знаю, но об оплате вы можете не беспокоиться. Отблагодарю щедро». Шет поскреб заросшую темной щетиной щеку. «Риски?» «Их нет, но зверь хитер, чует подвох издалека. Даже малейшее подозрение может мгновенно спугнуть его, и он сразу спрячется в нору. А это недопустимо. Вы меня хорошо понимаете?» «Конечно, господин советник». Слащаво оскалился детектив. «Можете быть покойны». Зверек даже запаха моего не учует. «Хорошо. Вы должны докладывать мне обо всем. Где объект был, с кем говорил. Важна каждая деталь. Если что-то из ряда вон, немедленно сообщайте мне, в любое время суток». «Как прикажете, мистер Канцелариус?» «И кто же наш драгоценный зверек?» «Принципс». Шет восхищенно присвистнул. «Теперь все понятно. Но проблем особых я здесь не вижу». «Расценки те же. От аванса не откажусь. Я на мели. А подготовка требует средств, сами понимаете». «Этого достаточно?» — Корнут подтолкнул к краю стола тугой кошель. Взвесив в ладони предоплату, детектив довольно шмыгнул носом. «Когда приступать?»